«Луч света!» «А Сет нам пахту принес, возвещает Энни. Мама берет у него бодейку с белой водянистой жижей и ставит на стол. По дому сразу начинает распространяться кисловатый запах. «Спасибо тебе, Сет!» — говорит она. «В это время года мы уже можем рассчитывать на относительно регулярные поставки пахты, и хотя она не так уж приятна на вкус, но все же дает возможность наполнить желудок. Эта пища безвозмездно передана теми, кто имеет ее в избытке, для тех, кто в ней нуждается. Вот оно, истинное млеко человеческой доброты. Сет смеется собственной высокопарной шутке и смотрит на нас в поисках одобрения, но не находит его и спрашивает. «Погодите-ка». Отчего это у вас такие постные лица? Ведь денек сегодня просто чудесный. Наша настоящая Сара ушла от нас, а вместо нее теперь вот эта Сара, и она собирается вести новую жизнь с Дэниелом, — сообщает Энни и сокрушенно качает головой. Замолчи, Энни! Я же говорила тебе, что это должно быть нашей тайной. Она вытирает нос и с независимым видом пожимает плечами. И я храню тайны только для настоящих сестер. Погодите-ка, я что-то вас не понимаю. О чем это вы? Удивляется Сет. Неужели речь идет о первых весенних цветах любви? И он улыбается, широко, радостно, как ребенок, неожиданно получивший подарок. И я, глядя на него, не могу сохранять мрачное выражение лица и тоже улыбаюсь. Сет поймет, он увидит, сколь истинна наша любовь. И румянец, вспыхнувший на моих щеках, уже вполне достаточный ответ для него. Но это же просто чудесная новость. Это такая радость. Сет так и сияет, глядя на каменные лица мамы и Энни. «Мы это непременно отпразднуем, правда, Руфь?» «Можно было бы и отпраздновать, если бы это были двое других людей. А эти забрались слишком высоко, так что упадешь и костей не соберешь. «А что, этот молодой человек из деревни?» «Спрашивает Сет. Вот именно. Мало того, она в своих надеждах на самые тамошние верхи замахнулась». Только та семья никогда согласия не даст. Мать поправляет плошки на столе, незаметно убирает глиняную куколку и кладет ее на табурет подальше от Сета. Хотя, по-моему, эти дети и впрямь любят друг друга по-настоящему. И любовь у них чистая. Это она говорит, стараясь на меня не смотреть. — Ну тогда еще не все потеряно. С энтузиазмом восклицает Сет. «Раз у них действительно такая любовь, как ты говоришь, и кто же этот молодой человек?» Дэниел Тейлор. Я произношу это имя и чувствую на губах его сладость. Слаще медовой ковришки». «Ага. Сет, задрав голову, смотрит куда-то вверх. То ли нашу дырявую крышу изучает, то ли что-то прикидывает в уме, то ли молится». Я с нетерпением жду, когда он снова заговорит. Мне хочется узнать, что он думает о Дэниеле. — Ну что ж, да, я, пожалуй, понимаю, в каком сложном положении вы оказались. Он негромко смеется. — Господи, да вы же самую богатую семью в деревне выбрали. Тейлор, наш единственный фермер. Он замечает, каким стало мое лицо, и улыбка его... Гаснет. Смущенно откашлившись, он говорит: И все же, по словам твоей матери, между вами настоящая любовь, так? Так. А вот я ни за что ни одного мужчину не полюблю! заявляет Энни, глядя на плошку с пахтой и погружая в нее палец. Вот хорошая девочка, хвалит ее мама. Когда я буду большая! продолжает Энни с наслаждением, обсасывая палец. «Я скорее сама стану мужчиной, чем кого-то из них любить буду». Сет смеется. «Для этого, детка, одной молитвы маловато будет». Энни прямо горстью зачерпывает пахту. Этот разговор ее больше не интересует. Она уже сказала все, что хотела. «Значит, и ты, Сет, понимаешь, почему я против». Говорит мама, но глаза ее неотрывно следят за какими-то движениями на полу. И я догадываюсь, что там скачет ее невидимый помощник, но разговаривать с ним в присутствии сета она, конечно, не станет. Да, сложности наверняка возникнут. Отец у него не из тех, кто с легкостью денежные вопросы решает. Все они против нас, даже сет. А ведь все эти годы он был на нашей стороне, и ему каждый раз удавалось мягко разубедить тех, кто хотел погубить нас, прикрываясь именем Господа. «Но ты, моя дорогая», — Сет поворачивается ко мне, сделала мудрый выбор. «Выбрав самую богатую семью?» — фыркает мама. «Нет, самое чувствительное, самое доброе, самое достойное сердце». Из всех молодых людей в нашей деревне ты выбрала самого лучшего. О, да! Этот парень — настоящий луч света. Так что надежда есть. Сет наклоняется ко мне так, что его лицо оказывается на одном уровне с моим и ласково сжимает мои руки. Ладони у него теплые, чуть влажные, и он смотрит мне прямо в глаза — и взгляд его серьезен, а веки чуть трепещут. У Сэта действительно бывают приступы прямо-таки чёрной меланхолии. Зато временами он во всем видит только хорошее, только радость, словно не замечая тех бед, что случаются буквально у него на глазах. Однако его добрые слова вдыхают жизнь в мои мечты, и слышать мне хочется только их а он уже подбежал к маме, зацепившись плащом за угол стола, и горячо ее уверяет. «Я смогу им помочь. Я непременно приму в этом участие. Раз они с таким пылом любят друг друга, как ты говоришь, то я почти наверняка сумею убедить его отца. Он ведь более всего хочет быть уверенным, что ему уготовано место в раю, где его ждет незабвенная супруга. И я буду в высшей степени вознагражден за ту роль, которую, возможно, сыграю в судьбе юных влюбленных, если мне удастся убедить Тейлора, что именно этот брак и станет для него самым надежным пропуском в рай. После его пылких слов в комнате воцаряется молчание, прерываемое лишь чавканьем, фырканьем и бормотанием Энни, и в какой-то момент я начинаю подозревать, что ее сейчас стошнит прямо на стол. Впрочем, пахта выглядит примерно одинаково, и когда ее глотаешь, и когда извергаешь обратно. Мама чуть отступает от Сета, потому что он, оказывается, подошел к ней так близко, что почти касается ее своим телом. «Что-то сегодня у тебя мысли не более ясные, чем у Сары», — усмехается она. «Порой наш мир кажется тебе куда прекрасней», чем есть на самом деле. Помни об этом. Ты же себя знаешь. Сад грустно вздыхает, снова смотрит куда-то вверх, потом говорит. Мне наш мир кажется именно таким, каким его замыслил Господь, когда коснулся его рукой и наполнил светом и любовью. Он опять поворачивается в мою сторону. Лицо его сияет. Энни сползает с табурета, и шаркающей походкой идет ко мне, скрючившись и вцепившись пальцами в живот. Я чувствую это его деяние. Сет возбужден, и слова торопливо вылетая у него изо рта, сталкиваются и как бы разбиваются в дребезги. Его промысел — соединить две чудесные юные души, самые лучшие, и тем самым вернуть отвергнутую здешним обществом семью обратно в стадо агнцев божьих, и я стану орудием в его руках, ибо я избран. Он победоносно обводит нас взглядом, грудь его вздымается, глаза сияют. Он и сам потрясен этим откровением. Да и я сейчас действительно верю каждому его слову. Как может мама противиться нашему союзу, если даже сам Господь решил, что мы должны быть вместе. «Ты что-то очень увлёкся, Сет», — говорит мама. Он шутливо грозит ей пальцем. «Нет, нет и нет. В последнее время меня просто поражает, какую доброту, какую искреннюю набожность я обнаруживаю у простых деревенских жителей, какую честность и прямоту. Мама перехватывает мой взгляд Я отвожу глаза. Мне не хочется признавать то, что понятно нам обеим. Все это неправда. А наш новый магистрат, восторженно продолжает Сет, несет с собой волну поистине высокой моральности. И я убежден, что только этого нашей деревне и не доставало, чтобы она могла приветствовать ваш союз тепло и без малейшего осуждения». Сот складывает ладони перед грудью и нежно всем нам улыбается. Вот, например, молодой Гэбриэл, который работает на ферме мастера Тейлора. Как-то на днях поинтересовался, когда мы сможем увидеть вас в церкви. Он, похоже, проявляет о тебе, Сара, особую заботу. И нам, может быть, стоило бы именно ему поручить переговорить о вашем деле с отцом дэниела господи, да он же совсем ничего не понимает ох нет только не ему невольно вырывается у меня Энни тянет меня за руку и с несчастным видом поднимает ко мне свою мордашку я только вздыхаю ну что кутенок опять пожадничала она была так голодна бедняжка пытается оправдать ее сет. «Посади ее», — говорит мать, — «пусть посидит спокойно, иначе снова весь стол будет в ее блевотине». Энни, по-прежнему шаркая ногами, как старуха, подходит к табурету, снимает с него глиняную фигурку, со стуком выкладывает ее на стол и садится, выставив таким образом на показ истинную природу материных устремлений. «Интересно, — думаю я». А сейчас Сет в той же степени уверен, что Господь сделал правильный выбор. Он смотрит на магическую куколку, вид у него озадаченный. «Занятная игрушка. Это твоя куколка, детка?» Энни навалилась грудью на стол и даже подбородком в него уперлась. Так что, когда она отвечает Сету, зубы у нее невольно клацают. «Не, это мамина!» Мама будет жечь ее огнем и втыкать в нее булавки, чтобы наказать плетельщика сетей. повисает неловкое молчание. сет судорожно сглотнув переводит взгляд с куколки лежащей на столе на нашу мать. Я невольно наклоняюсь вперед. воздух вдруг стал каким то странно плотным в нем чувствуется страшное напряжение. я понимаю что теперь Сет наверняка откажется от своего предложения заступиться за нас и переговорить с отцом Дэниела. «Для всех вас, конечно же, было бы лучше, если бы этим двоим удалось заключить брачный союз», — говорит он. «Вы бы тогда снова были приняты деревенской общиной и обрели бы иные, более достойные средства для того, Чтобы себя обеспечить. И были бы защищены. Мать молчит, и я точно так же, как и она, знаю, что никакой защиты мы в деревне никогда уже не обретем. Энни начинает хныкать, давиться, и я, схватив ее, бегу к дверям. Я едва успеваю выскочить за порог, когда пахта, с такой жадностью проглоченная моей сестренкой, Решает вернуться обратно.